Глава шестнадцатая Жалоба не помогла. Прокурор дал делу зеленый свет, суд принял его к производству. Будет решать вопрос о лишении родительских прав. Полина надеялась на благополучный исход. Мучительное лечение закончилось, медицинская комиссия не смогла подтвердить у Полины душевное расстройство. На все вопросы она отвечала спокойно, внятно, Не пыталась отрицать кризисное состояние своей души. Давила на жалость. Мол, слишком много бед ей пришлось пережить. Да, был стресс, но курс лечения поправил ее душевное здоровье. А работа, на которую она собиралась устроиться, окончательно вернет ее в чувство На работу она должна была устроиться как можно скорее. Положительное заключение психиатров, трудоустройства кривоугольный камень, на котором строились ее родительские права. До суда оставалось чуть больше недели, но у Полины была Варвара. Если сестра поможет с работой, то вопрос будет решен. Но захочет ли Варвара помогать ей? Очень уж скользкая она штучка. Полина не стала задерживаться в городе, сразу из лечебницы отправилась на автовокзал. В поселок она решила не заезжать, сразу взяла курс на Москву. Полина должна была производить благоприятные впечатления всегда и во всем, в том числе и во внешнем виде. Июнь выдался не самым теплым, но и не холодным. Шерстяное платье было в самый раз. То самое, которое подарил ей Вадим. Он очень любил снимать его с нее. Вадим приходил к ней во сне, как будто прощался перед тем, как уйти навсегда. Он ничего не говорил, но все же навел Полину на одну очень интересную мысль. Это ведь Варвара сводила ее с ума. Кто-то установил в доме микродинамики, на которой и транслировались обрывки старых записей. Варвара снимала на камеру и маму, и Вадима, а там было не только видео, но и звук. скрип старого дивана и топот ног можно было записать в самом доме, пока Полина лежала в больнице с ножевым ранением. Когда какие-то люди ставили динамики, что-то пошло не так. Им где-то пришлось обрезать или напротив припаять провод, обрезки которого и нашла Полина, убираясь в доме. Пока Полина гостила у тети Нелли, микродинамики сняли, поэтому мамина постель была смята и диван сдвинут. Возможно, Полина дошла до этого открытия своим умом, просто Вадим своим появлением выстроил ее догадки в логическую цепочку. снился Полине и Миша, но это ее не пугало. Не считала она себя сумасшедшей не боялась больше кошмаров поэтому пошли они на спад а могли бы и усилиться если бы она не выплевывала таблетки которыми медсестра пичкала ее всех диспансере возможно эта особа должна была окончательно свести поину с ума по наущению варвары если так то она уже перехитрила сестру автобус отправлялся с вокзала днем ближе к вечеру В Москву должен был прибыть за полночь, но выбирать не приходилось. Хоть днем она приедет, хоть ночью, все равно будет там не кстати. Не обрадоваться ей Варвара. В лучшем случае вид сделает, будет решать, как извести сестру. Скорее всего, она что-нибудь придумает. К Полине подсел худощавый масластый парень в кожаной кепке и с зонтом в руках. Он оперся на него, как на посох, выпрямил спину, закрыл глаза. Полина с подозрением глянула на него. Вдруг этот тип начнет медитировать и чистить чакры или прикинется покойникам. Но парень просто задремал. Похоже, он был немного под хмельком. От него слегка пахло пивом. Автобус плавно тронулся с места. И Полина вдруг вспомнила, как рвалась в Москву, чтобы убить Варвару. Сколько в ней тогда было злости и дури. Она готова была перегрызть сестре глотку. злость у нее сейчас хоть отбавляй. А вот дури заметно поубавилось. Полина научилась контролировать свои эмоции. Больше она не позволит обстоятельствам вывести себя из равновесия. Если вдруг ей придется убить Варвару, то она сделает это спокойно, с милой улыбкой на лице. Полина смотрела в окно. В толпе вдруг мелькнуло знакомое лицо. Полина обернулась, но Германа не увидела. Да и не было его там, скорее всего. Она просто вспомнила, как стражалась за себя и за сына, убивала его людей. Вот ей и померещилось. Парень откинулся на спинку кресла, прижал ручку зонтика к животу и очень скоро захрапел. Полина удивленно глянула на него. Молодой он еще для храпа. Нарушение у него какое-то или притворяется. Этот фрукт как будто почувствовал, о чем она думала, и тихонько засопел. Он спал всю дорогу, Но поднимался всякий раз, когда автобус останавливался. Сходит в туалет, покурит, вернется, молча сядет и снова отключится. А впечатление заядлого курильщика этот парень не производил. Не тянуло от него табачной перекисью, и пальцы у него не были желтыми. Наверное, он начал курить совсем недавно, еще не успел обрасти особыми приметами, характерными для людей, поддавшихся этой вредной привычке. Было уже темно, когда автобус остановился на пятачке с одним единственным фонарем над туалетом. На этот раз Полине тоже понадобилось выйти. От туалета сильно воняло, но к нему все равно выстроилась очередь. Полина увидела тропинку, спускающуюся в подлесок, где за кустами можно было присесть. Баба она деревенская, ей к неудобствам не привыкать. Но к подлеску она спустилась по другой тропинке. Сначала отошла подальше от толпы, В темноту, а затем уже двинулась вниз. Автобус мог уехать без нее, поэтому Полина торопилась, но и бдительности не теряла. Как оказалось, оглядывалась она не зря. За ней увязался ее сосед, парень с зонтом и в кожаной кепке. Шел он тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. Этот тип действительно мог преследовать ее. Герман остался на вокзале, а его масластый сообщник посел к Полине. У парня не было вещей, только зонтик. Сейчас он мог убить Полину и просто исчезнуть. Ему даже не нужно возвращаться в автобус, не обязательно и дальше изображать спящего курильщика. Полина тихонько нырнула под кост присела. Под руку ей попалась палка, с которой достаточно было сломить отросток, чтобы превратить ее в биту. Как будто сама судьба вкладывала в ее ладонь спасение от напасти. Полина знала себя, верила в свою победу в схватке с негодяем, который собирался ее убить. Но эта победа могла даться ей дорогой ценой, а она и без того уже была потрепана судьбой. Да и зачем лезть на рожон, если можно поступить хитрее? Парень прошел мимо. Полина могла броситься за ним и ударить палкой по хребту, но побежала обратно к автобусу. Палку она на всякий случай взяла с собой. Масластый тип ее услышал, развернулся, рванул следом, но было уже поздно. Тропинка пошла под гору. Полина с разгона забежала на площадку, и осталось только добраться до автобуса. Она знала, что там, на людях, преступники не станут убивать ее. Но из темноты ей навстречу вынырнул человек. Полина узнала в нем Германа и притормозила, а ее правая рука продолжала движение по инерции. Палка ударила по затылку Германа с такой силой, что сломалась. — Сука! — заявил он, хватаясь за голову. Полина обогнула его, увидела машину, стоявшую в темноте. От нее к ней бежала женщина в спортивном костюме. Полина растерялась, узнав сестру. Варвара смотрела на нее с болью и страхом, мотала головой, будто предостерегала от чего-то. Полина должна была стереть порошок, эту дрянь, но кидаться на нее не стала, замедлила ход, позволила схватить себя за руки. — Полина, нам надо бежать! — задыхаясь от волнения, проговорила Варвара. «Бежим!» — Полина рванула к автобусу. Однако Варвара потянула ее к машине. Полина уперлась. Сзади на нее кто-то налетел. Сильный удар по затылку не выбил из Полины сознание, но голова ее как будто перевернулась глазами вниз. Руки отнялись ноги ослабли. Крик застрял где-то в груди. «Эй, ты что делаешь?» — возмущенно спросил какой-то мужчина. «Это жена моя!» — ответил масластый парень. Он обхватил Полину руками, но ей оказалось, что его голос доносился куда-то издалека. «Жена!» – подтвердила Варвара. «Я сейчас водителю скажу». Полина оказалась на заднем сиденье машины. Герман сел за руль. Масластый парень стал связывать ей руки. Она не могла сопротивляться, тело не слушалось ее. Слышно было, как шелестит, отстаиваясь лента скотча. «Давай быстрей!» – зашипела на Германа Варвара. Она сидела справа от него, боком к Полине. «Не больше нормально все будет», — сказал Герман старшей сестрице Машина тронулась с места и быстро набрала ход. Руки Полины уже обрели послушность, но лента скотча крепко связывала запястье. Ноги ее были зажаты между подушкой и спинкой сидений, а масластый тип держал пленницу за шею. «Что нормально? Этот козел видел меня», — заявила Варвара. «Да он завтра уже забудет!» «Не забудет!» Сказала Полина и едко усмехнулась. «Заткнись!» взвизгнула Варвара. Полина могла бы позабавить ее беспомощность, если бы сама не чувствовала себя мокрой курицей. Ее же не просто похитили. Она должна умереть. Сейчас они завезут жертву куда-нибудь на реку и утопят в камышах. Видимо, не получилось у Варвары переиграть сестру с помощью закона. Медицинская комиссия признала Полину вменяемой, у нее оставались шансы на победу в суде. Только смерть могла решить проблему наверняка. Но почему же Варвару так припекло, чего ради она решилась на крайние меры, причем со своим личным участием? «Зачем ей так нужен Антошка?» Привязалась она к нему. «Это вряд ли. Варвара не из тех, кто может любить кого-то, кроме себя». «У меня сумка в автобусе, а мне письмо». Там все сказано. Как ты мужа в леднике закрыла, меня обманывало Письму никто не поверит, — заявил Герман. — Если тебя не будет. А так оно вскоре и произойдет. — Там даже написано, где мы твоих дружков похоронили, — сказала Полина, обращаясь к нему. — Тех самых, которые приходили меня убивать. — Жаль, что не убили, — потирая голову, сказал Герман. — Кто такой Махорин? — спросила Полина, глядя ему в затылок. — Что? Он стрепетнулся, даже обернулся и посмотрел на нее через плечо, но тут же вернул взгляд на дорогу. «И про Махорина я написала». Возможно, Герман и был тем самым Махориным, о котором говорил Вадим. А почему нет? Если Варваре самой приходилось участвовать в похищении, то почему Махорин не мог лично разыграть Полину? А вот убивать ее он отправил своих дружков. Впрочем, все это уже не имело никакого значения. Полина угодила в ловушку. Скоро для нее все закончится. «Что ты там написала?» «Все, что написала, выброшу в мусорку, если вы меня отпустите». «Да нет, дорогуша, слишком далеко все зашло», — сказал Герман. «Не надо было тебе с Вадимом!» — нервно проговорила Варвара, с сожалением глядя на нее. Но жалела она не столько Полину, сколько саму себя. Вдруг ее участие в грядущем убийстве раскроется, и она сядет всерьез и надолго. «Ну, с тобой-то понятно, сестрица. А ты, Герман, чего злишься? Из-за того, что я Кирилла убила?» «Дело не в Кирилле. Да и не злюсь я». «А почему не в Кирилле? Тебе все равно?» «Эй, ты слышишь?» — Полина оттолкнула локтем парня, сидящего рядом с ней. Кивком показала на Германа. «Завтра он тебя убьет, и ему будет все равно». — Гоша, рот ее заклей, — потребовал тот. — А он убьет, чтобы следы замести. Вдруг ты в полицию пойдешь, а? Ведь ты же не профессиональный убийца. — Да я вообще не убийца, — заявил Гоша. — А куда и для чего меня везут? — Гоша, — подала голос Варвара. Парень кивнул и стал отколупывать краешек ленты от мотка скотча, чтобы заклеить полимер рот Вот видишь, ты сомневаешься. Значит, в полицию пойдешь. Поверь. Они убьют тебя вместе со мной». «Нет, не могут они так поступить», — сказал Гоша. Но руки его тряслись, значит, он всерьез воспринял предостережение Полины. «Ну как же не смогут? Меня в погребе закрыли без еды, без воды. Скоро ты сам узнаешь, каково там в могиле». «Гоша, если ты ее сейчас не заткнешь...» Герман стал притормаживать, собирался остановить машину. «Если вы меня заткнете, то как мы договариваться будем?» — О чем нам с тобой договариваться? — недоверчиво, глянув на нее, спросила Варвара. — Ну, если тебе так нужны мои родительские права, то давай ты их у меня купишь? — Куплю? — Варвара задумалась. — Это для тебя единственный вариант, сестренка. Тебя видели возле автобуса. Все знают, что я поехала к тебе в Москву. Искать будут меня, а найдут тебя. Ты сядешь, а антушка угодит в приют. Мне это нужно? — «Сколько ты хочешь?» Варвара была близка к панике. «Миллион долларов!» Полина нарочно называла фантастическую для нее сумму. Геббельс говорил, что чем чудовищней ложь, тем люди охотнее в нее верят. А она лгала. На самом деле, деньги ее не интересовали. Просто ей нужно было вырваться из капкана, и тогда Полина обманет Варвару с той же легкостью, с какой это дрянь играла с ней в кошки-мышки. «Ну ты совсем!» — возмутилась Варвара. «За такие деньги тебя легче убить». «Очень хорошо!» — сказала Полина и снова толкнула Гошу локти «Ты, парень, не спи, запоминай. Требуй за молчание миллион долларов, а еще лучше беги от этих упырей, пока сам таким не стал». «Миллион — это слишком много», — сказал Герман. «Но полмиллиона ты можешь получить». «Я подумаю». «Некогда думать, да или нет?» да Таких денег у нас сейчас нет. Ничего, до суда еще есть время. Отказ от цены ты напишешь прямо сейчас. А деньги? Или не выйдешь отсюда живой? Ну, если я получу задаток, то могу и написать. Сколько ты хочешь? Сколько у вас есть, все возьму. Договорились. Сквозь зубы подсадил Герман, остановил машину и с досадой глянул на Гошу. Упустил он Полину, не смог пристукнуть ее незаметно. Похищение произошло при свидетелях, это во-первых. Во-вторых, Гоша дал слабину. Ненадежный он человек, как при нем убивать Полину? Полина с насмешкой посмотрела на Германа, с презрением глянула на сестру. Жалкие они, убогие в своей злобе, потому и не ладится у них ничего. Не смогли справиться с Полиной раньше, не получится у них и сейчас. Боялась Варвару убивать, не хотела садиться в тюрьму. Страх пересилил злость и ненависть, заставил ее лезть в кошелек. Деньги она доставала трясущимися руками, а кошелек у нее пухлый, сплошь пятитысячные купюры. «Здесь только 140 тысяч рублей», — сказала она, протягивая Полине деньги. Они стояли на обочине дороги. Мимо пронесся белый автобус, возможно, тот самый, в котором должна была ехать Полина. Герман проводил его задумчивым взглядом. Если автобус не остановился, значит, свидетель не запомнил номера его машины. Или водитель не придал значение инциденту. Теперь Полину можно убивать. Сначала расписку. Нашлись и бумага, и ручка. Гоша разрезал Полину. А Герман подсел к ней справа, отрезал путь к бегству и подсказывал, что надо писать. Полина незаметно скрестила пальцы левой руки. «Неправда все это. Не отказывается она от своего ребенка, и если ее отпустят, то Варвара очень скоро в этом убедится». «И не жалко тебе Антошку?» – спросил Герман, передавая Варваре, свернутой в четверо лишь с отказом. «Я просто хочу жить!» Полина не хотела врать, и в ее словах не было лжи. Она действительно хотела жить, но с Антошкой. Зря Варвара встала у нее на пути». Не хотел Герман выпускать ее из своих лап, но в конце концов сдался. Прежде чем отпустить Полину, он зачитал ей целый список угроз, предрекал жестокое наказание за попытку обмануть. Полине действительно стало страшно, но разве она могла отказаться от сына? Они отпустили Полину прямо на дороге, посреди ночи, возможно, в надежде на то, что ее подберет какой-нибудь отмороженный дальнобойщик, «Изнасилует и убьет. В этом случае проблема будет решена». Полина торопливо пересекла дорогу и действительно сразу же остановила дальнобойщика. Предвосхищая его скабрезные вопросы, она протянула ему пятитысячную купюру, но через несколько километров Полина велела ему остановиться и снова перешла дорогу. «Нет, не вернется она домой. Пусть Варвара и не надеется». Она остановила легковую машину, Щедро заплатила водителю, и тот нагнал ее автобус у самой Москвы. Полина очень рисковала, поднимая земли осколок стекла. Возможно, это был какой-то другой автобус. Водитель мог и не остановиться. И все же она полоснула себя осколком по плечам. Сейчас ей очень нужна была кровь. Требовался резонанс.